Глава 18. Поселение Урмана в Алтайском Белогорье. За прошедшие 7 лет после нашей свадьбы с Иринкой повседневная жизнь в таёжном поселении нисколько не изменилась. Всё так же жители собирали в Урмане грибы, ягоды, лесные орехи и различные лечебные травы. Три семьи бортников обеспечивали потребность в целебном лесном мёде. Поселенские кузнецы добывали болотное железо и ковали из него необходимые в хозяйстве утварь. А полтора десятка охотников и два десятка рыбаков обеспечивали поселение мясом и рыбой. О всех бурных событиях, происходящих в мире, мы узнавали только из слухов или из газет, привезенных с торгового подворья, а в самом Урманном Размеренная, древняя, устоями жизнь шла день за днём своим чередом. Так было на протяжении многих лет, начиная с момента основания нашего поселения, но всё изменилось в самом конце зимы, когда из поездки в уезд вернулся отец. Собрав общий сход поселения, он сообщил всем жителям тревожные вести, что на дальнем востоке Между российской и японской империями началась война за территории. Ему удалось договориться с уездными властями о том, что мужчин из нашего поселения в солдаты забирать не будут. Но за это Урманное должно поставить в уездную управу несколько подводов с продовольствием для нужд российской имперской армии. Так как пахотные земли у нас по бумагам отсутствовали, а в лесу под снегом зимой невозможно найти ни грибов, ни ягод, то вся тяжесть выполнения договора с уездным начальством ложится на наших поселенских охотников, рыбаков, коптильщиков и бортников. База наблюдения Мира Белрос на спутнике рядом с планетой. Во время своего очередного посещения базы наблюдения Мира Белроз мне удалось не только пройти очередное двухдневное обучение в капсуле медицинского модуля, но и наконец-то встретиться со своим дедом. Мы не виделись с ним с момента их ухода из поселения. В мои прошлые посещения базы нам ни разу не удалось повидаться. так как мои ушедшие на базу родичи либо занимались какими-то наблюдениями в иных слоях реальности, либо находились в медицинских капсулах закрытого сектора, в которые меня медик и сабур не допускали, поясняя, что там создана совершенно иная жизненная среда. Когда я закончил обедать и по привычке стал ждать сабура, который появился лишь после окончания моей трапезы. В комнату зашёл внешне помолодевший дед. На вид ему теперь было не больше 50 лет, а в сияющих глазах плескалась неподдельная радость. Пока мы здоровались и обнимались с дедом, я не заметил, как в комнате появился Сабур. Он тихо стоял у двери и внимательно наблюдал за нашей встречей. Заметив, что наши объятия закончились, Сабур поздоровался со мной, предложил присесть в кресло и рассказать последние новости о жизни в поселении. Прежде чем начать рассказ, я спросил: "А где мои бабушки и Мирослав Кузьмич? Думаю, им тоже захочется узнать новости о жизни в нашем поселении". Они сейчас вместе с нашим командиром и остальными наблюдателями находятся в своих медицинских капсулах после возвращения из иного слоя реальности. Все Володоброславич на этот раз остался за старшего наблюдателя на базе. Поэтому вам удалось встретиться. Скажите, пожалуйста, Димит, вас не просили что-нибудь передать на базу? После прозвучавшего вопроса главного Искина я сразу же вспомнил наказ своего отца, который просил разузнать все подробности про войну на Дальнем Востоке. Деда Сабур недавно отец вернулся из уездной управы с тревожной вестью о том, что на востоке Российской империи началась война с Японией. Он просил разузнать у вас Докатится ли война до нашего поселения или нет? Стоит ли нам готовиться к новому переселению жителей поселения на новое, более спокойное место? Первым начал отвечать мой дед. Слушай меня внимательно, Демидушка. Мы тут с Мирославом Кузьмичом понаблюдали за ближайшими слоями, где время бежит чуточку быстрее, чем в нашем родном мире. И нигде не увидели угрозы для нашинского поселения. Так что передай Ярославу, что начавшаяся на Востоке война не дойдет до наших мест. А вы причины начала войны выяснили? А чего их выяснять-то? Я про них и тебе, и Ярославу уже давно поведал. Вспомни-ка, когда старый правитель Российской империи помер, Мы сразу же предположили, что вступившего на престол молодого императора его ближайшее окружение обязательно использует, дабы втянуть в какую-нибудь небольшую победоносную войну. Как видишь, так оно и вышло. Из-за своего чрезмерного самомнения и нескончаемых потоков лести со стороны своего окружения молодой император так и не понял Что за всеми событиями, приведшими к войне на востоке, лежит хитрый умысел со стороны скрытой третьей силы, которая давно уже сплела свои коварные сети у него при дворе. Он даже не задумывался над тем, что без влияния скрытых врагов его государства, а также продажных имперских чиновников и военных, эта война никогда бы не началась. Деда, а как ты узнал про скрытую третью силу? И как закончится начавшаяся война? Кто в ней победит? Как говорили в старые времена мудрые люди, ежели вдруг начинают воевать две могучие силы, то значит где-то скрыта третья сила, которой вся война выгодна. Кто победит в войне на востоке, мне неизвестно. Мы с Мирославом Кузьмечом лишь десяток слоёв мироздания успели просмотреть. Так вот, лишь только в двух из них никакой войны на востоке вообще не было, ибо там нет никаких империй, ни российской, ни японской. В одном слое всё пространство занимает великое рассение, а в другом на наших землях продолжает существовать великая Тартария. Насчёт победы тоже не всё однозначно. В шести слоях мироздания победу в войне записали за японской империей и только в двух за российской. Деда, из того, что ты сейчас мне рассказал, получается, что японские войска, оказывается, в бою намного сильнее войск Российской империи. Ничего такого я тебе не говорил, внучок. Силней наших воинов нет никого в мире. Просто отсутствие должных знаний, умений, навыков среди военных чиновников и военного руководства Российской империи всегда может привести к поражению в войне, даже если у них будут самые лучшие в мире воины. А если сюда добавить их продажность и склонность к предательству, чего нет у японского военного руководства, то результат окончания войны не трудно предсказать. Сабур полностью согласился с выводами деда и добавил: Демит, просмотрев аналогичные события уже произошедшего в схожих слоях реальности, я могу только дополнить сказанное вам всевладом Доброславичем. Начавшаяся в вашем мире война вскоре станет для вас лишь небольшим эпизодом. Перед началом ещё одного передела мира и ожесточённой борьбы за власть над вашей планетой, как это будет происходить в вашем мире, мне пока неизвестно. Слишком много неучтённых факторов появилось за последнее время. Кроме того, как вы уже слышали от своего деда, в разных слоях реальности всё имело различные результаты. Следует признать и тот факт, что простые разумные живущие на разных территориях в различных слоях реальности даже не подозревают, что все эти события устроили потомки пришлых и нынешние слуги драктов. Собор, вы можете пояснить свои необычные выводы? Понимаете, Димит, на протяжении долгого времени о осуществлению планов драктов и иных пришлых По полному захвату власти на данной планете мешал только лишь один ваш народ, который, несмотря на все тяжёлые условия жизни и многочисленные потери в различных войнах, всегда мог противостоять любой внешней агрессии. Вот поэтому для скорейшего достижения своих глобальных целей Дракты и потомки пришлых на протяжении многих поколений ксенатически стараются уменьшить количество разумных вашего вида, ибо только ваш разумный вид способен помешать их планам. Запомните, именно они провоцируют все большие войны между странами, где проживают и трудятся разумные существа вашего вида. Кроме того, потомки пришлых всегда используют созданные ими же религиозные культы, с помощью которых разумным пытаются навязать рабскую покорность перед теми, кто находится на различных уровнях власти. Поначалу в это трудно поверить, Димит, но знаете, умение расставлять своих последователей на нужные властные места Дракты и все их помощники научились уже очень давно. Я верю вам, Сабур, но как нам бороться с ними? Никогда не пытайтесь жить и действовать по установленным ими законам и правилам. Так вы никогда не сможете их одолеть. Ищите свой собственный путь развития. Опыт ваших предков вам всегда поможет. Вы же научились прокладывать гати через топкие болота. Этот способ очень хорошо показывает, что всегда можно найти выход даже в безвыходном положении. Благодарю за совет. Теперь мне понятно, что следует передать моему отцу. Раз мы с твоим поручением закончили, Демидушка, сказал дед. Расскажи-ка мне, как у тебя там дела обстоят и что нового у нас дома произошло после нашего ухода. Если сможешь, то хотелось бы услышать всё с подробностями. Немного задумавшись, Я постарался всё вспомнить и начал свой рассказ. После вашего ухода из поселения, деда, наш дом словно бы опустел. Даже мои сестрицы непоседы изменились. Они уже не старались удержать из дому на улицу, пообщаться или поиграть со своими подружками, а большую часть времени проводили либо с матушкой, изучая целебные травы. либо с Еринкой, помогая ей по хозяйству. Через несколько дней, возвращаясь с удачной охоты, уже перед самым поселением, мы с неразлучными братьями попали под очень сильную грозу. Спрятавшись под старыми берёзами, мы с Доброславом и Любамиром решили переждать, пока закончится ливень. Но едва я прижался к влажноватому стволу, как в дерево под которым я спрятался от непогоды, ударила молния. Что было дальше, не знаю, так как сознание от боли улетело в темноту. В себя я пришёл уже дома, лёжа на животе на своей старой кровати. В тот момент матушка с Еринкой мазали мне спину какой-то пахучей мазью. Заметив, что мои глаза открылись, матушка приказала мне не шевелиться. и лежать смиренно, пока они не закончат обрабатывать мою спину. Пришлось послушаться двух строгих домашних целителей. И как только я расслабился, перед моим взором засияло многоцветие различных пятен и линий. Переведя свой взгляд на сидящую у кровати мурлыку, я заметил радужное многоцветное сияние и вокруг неё. А когда Яринка отошла к столу, чтобы взять нарезанные полоски холста, то сияние появилось и вокруг супруги. Чтобы хоть чем-то занять свой разум, я принялся запоминать структуры сияния, исходящие от котейки и моей Яринки. Наверное, я с непривычки перенапрягся, так как снова мое сознание оставило меня. Спустя несколько дней я, Моя спина стала немного заживать, и матушка разрешила мне вставать с кровати и ходить по дому. От Яринки я узнал, что как только в дерево и меня попала молния, неразлучные братья, несмотря на сильный ливень, уложили меня на волокушу с охотничьими трофеями и притащили ко мне домой. Расказав, что случилось, Яринки и моей матушке Они собирались оставаться сидеть возле меня, но были отправлены моей супругой в нашу баню, чтобы хорошенько прогреться. Как только братья покинули комнату, матушка, осмотрев меня, сразу принялась за лечение, а Яринка ей во всем помогала. Когда боль в спине стала более-менее терпимой, я никому ничего не говоря, рано утром собрался и отправился на базу, где медик сказал. За 4 часа полностью вылечил мою спину. А насчёт молнии сказал, что мне очень повезло, так как ослабленный деревом разряд активизировал мои скрытые способности. Теперь я могу не только видеть ауру любого существа, но и энергетические процессы, происходящие в телах разумных. Когда я вечером вернулся домой, То моя матушка недовольным тоном мне выговаривала за то, что я ушёл в лес без её разрешения. Пришлось ей напомнить, что мне в лесу намного легче находиться, чем дома в поселении. Не желая слушать моих слов, матушка потребовала, чтобы я разделся по пояс. Осмотрев внимательно мою спину, она очень удивилась, не найдя никаких следов ожога от молнии. потом о чём-то задумалась и молча ушла в свою комнату. С наступлением тёплых летних дней вновь пропала моя котейка Мурлыка. Последние дни перед своим исчезновением она себя довольно странно вела. Загруженные домашними делами, мы с Иринкой лишь редкими вечерами перед сном могли уделять ей немного нашего внимания. Ибо от усталости нам просто хотелось поспать. Присланная из соседней деревни подвода увезла мою матушку к очередному тяжело больному, а мой отец, как глава нашего поселения, целыми днями пропадал с уездными чиновниками в доме старосты Мирослава Кузьмеча, из которого на общем сходе решили сделать урманскую управу. Какие вопросы решал с чиновниками из уезда мой отец, мне неизвестно, а он сам ничего о своих делах мне не рассказывал. Появилась лесная красавица примерно через 8 дней, когда наша уменьшившаяся семья собралась на кухне летней трапезной. Я занимался заменой старых лавок на новые вокруг трапезного стола, а яринушка с моими сестрицами-близняшками заканчивали готовить обед в обновлённой летней печи. Отдел нас отвлёк тихий голос моей лесной котейки. Мы удивились, когда увидели сильно исхудавшую, шатающуюся от голода мурлыку. Она заявилась на летнюю кухню, потёрлась некоторое время о мои сапоги, а потом подошла к своим пустым чашкам и грустным взглядом попросила воды и еды. Сестрички сразу же стали наполнять кошачьи чашки и миски. Получив требуемое, котейка сначала напилась, а потом медленно занялась поеданием зайчьих потрохов и мясных обрезков. "И где же ты пропадала, Мурлыка?" тихо спросил я лесную красавицу, присаживаясь на новую лавку. В ответ лесная кошечка лишь ненадолго оторвалась от еды. Веновата посмотрела на меня, а затем грустно вздохнула и вновь продолжила насыщаться. Она даже не обратила внимания на то, что подошедшая Яринка присела рядом с ней и зачем-то долго её рассматривала. Я тоже не стал гадать и делать поспешных выводов, а расслабил своё зрение и внимательно посмотрел на нашу мурлыку, а также на свою супругу. Свечение, сияющее вокруг них, опять изменило свою окраску. Моя память сразу же подсказала, что после того памятного удара молнии мне удалось в первый раз увидеть и сравнить насыщенные цвета ауры моей Катеки и Еринки. Теперь управлять моим зрением было очень легко, благодаря постоянным тренировкам, а также тому, что в тот момент времени Я находился в тени, а они нежились под тёплыми лучами ярилы солнца. Цвета их сияющих аур в первый раз довольно сильно отличались, а потом, спустя неполных 2 месяца, цвета их аур стали очень похожими по насыщенности. Не знаю почему, но в тот момент я думал, что произошло это из-за того, что Мурлыка постоянно спит у нас в ногах. на кровати. Однако сейчас цвета их аур вновь были разными. Демит. А ведь она не просто так похудела, неожиданно сказала Яринка. Похоже, наша Мурлыка недавно стала мамочкой. Вот только мне непонятно, где же она своих новорождённых кутят спрятала от всех домашних. Может быть, им там сейчас сыро или холодно? Думаю, что тебе срочно надо обно сделать для нашей красавицы и её потомства какой-нибудь кошачий домик. А мы с девчатами сплётём из лоскутков для них мягкие подстилки. Словно поняв сказанные слова, котейка отвлеклась от своей чашки с мясными обрезками и лизнула руку моей жены своим шершавым языком. Демидка, посмотри, Ворлик опаняла сказанная Еринкой. Удивлённо воскликнула Влада. А что ты удивляешься, Владушка? Наша лесная красавица такая же разумная, как и мы все. Хоть она и выглядит внешне по-другому. Нынче только имперские попы заявляют, что лишь одни люди являются разумными существами на белом свете. Ибо их наделил разумом сам Господь Бог. а всех остальных живых существ они высокомерно неразумными считают. Да кроме них ещё один какой-то имперец с острова договорился до того, что все люди на свете от обезьян произошли. Да мы слышали про все антиглупости от Доброслава и Любомира, когда они возвращались с уроков в уездной приходской школе. Ну раз слышали, тогда бегите скорее, сестрицы, в управу и позовите нашего отца обедать. Сестрички быстро, а мы их руки в бочке с водой убежали со двора. Демидушка, а ведь ты не просто так наших девчац со двора справлял. Ты о чём-то хотел со мной поговорить наедине? Именно так, Иринка. Мне очень хочется тебя спросить. Дениши, во мне не хочешь сказать. О чём сказать, удивлённо спросила супруга. Ну, хотя бы о том, что у тебя под сердцем появилась новая жизнь, желанный плод нашей с тобой любви. Демидушка, почему ты решил, что у нас получилось зачать чадо? Ну, тут всё очевидно, Яринка. Я просто посмотрел на сияние в области живота у тебя, и у моей Мурлыки. После того, как в меня попала молния, ауры у вас с котейкой в данном месте были разными. Через 2 месяца ваши оба сияния стали одинаковыми как по цвету, так и по насыщенности. Как я теперь понимаю, Мурлыка по весне удачно сбегала в Урманный лес и там зачала своё потомство. А когда у нас с тобой получилось зачать чада, Твоё сияние стало точно таким же, как у моей лесной котейки. Нынче у красавицы Мурлыки после рождения её первого потомства аура в области живота вновь изменилась, а у тебя осталось всё такая же сияющее. Вот я и сделал вывод, что ты носишь под сердцем наше дитя. Тебе ещё какие-нибудь пояснения требуются? тихо спросил я супругу. нежно обнимая ее. «Нет, ты мне все понятно объяснил, Демидушка». «Так же тихо», – сказала Яринка, пряча свое счастливое лицо со слезами на глазах у меня на груди. «Знаешь, любимый, а я до сих пор даже не почувствовала никаких изменений в себе. Просто на медней подумала, что у меня задерживаются дни очищения». из-за всех переживаний об ушедших моих наставницах Златы Ярославишны и Анеи Доброславны. А ты вон как быстро увидал, что древние боги мне счастье материнское послали. Ну а плакать-то зачем? спросил я, вытирая слезы на щеках супруги. Так то у меня слезы радости и счастья, Демидушка, улыбнувшись, сказала Яринка. а затем поцеловала меня и ушла заниматься своими делами по хозяйству. Значит, всё у вас с Иринушкой сладилось, перебил мой рассказ дед. Порадуй меня, внучок. Кто там у вас родился? Мальчик или девочка? Деда, ну куда ты так торопишься? Я и так бы тебе всё рассказал. Ты, Демидушка, не увиливай от ответа. Говори быстрее, есть через тебя продолжение рода нашего, а ли нет? Да есть продолжение, деда, и не одно. Поясни, внучок, что значит энто твое «не одно»? А то и значит, что у тебя теперь добавилось несколько правнуков и правнучек, и не только от меня. Ты не тяни душу, а подробно все рассказывай, строго сказал дед. Если не будешь меня перебивать, деда, то скоро всё о своих потомках узнаешь. Хорошо, демидушка, я молчу и слушаю. Первые роды у Иринки были тяжёлыми. Хорошо, матушка, в тот момент дома оказалось, так что всё обошлось. Родила она мне двух здоровых сыновей. Я им дал имена Всеволод и Доброслав. в честь тебя и твоего отца. От услышанного дед даже прослезился. А через 2 лета Еринка Вновь родила двойню, но уже девочек. Их мы назвали в честь моих бабушек Златой и Аннеи, так как у одной при рождении волосики были золотыми, а у другой тёмненькими. Благодарю тебя, Демидушка, порадовал ты меня. А как Златушка с Анеюшкой обрадуются от таких новостей, я даже себе представить не могу. Деда, ну опять ты торопишься. А я же ещё не закончил. Всё, молчу-молчу, продолжай. В прошлое лето у меня ещё один сын родился. Мы его в честь отца Яринки, Радосветом нарекли. Так что у меня уже пятеро деток. А у вас правнуков и правнучек ещё больше. Погоди, погоди-ка, внучок. Как это ещё больше? Откуда же они взялись? Насколько я помню, жёны моих старших сынов уже вышли из того возраста, чтобы детёв рожать. Так откуда же ещё правнуки и правнучки у меня взялись? Так сестрицы мои замужем давно за сыновьями Бортника. их свадьбы справили, как только нашим непоседам по 16 лет исполнилось. Вот они-то вам ещё добавили правнуков и правнучек. Каждая из моих сестёр по сыну и по дочке успели родить. Так что у вас потомство уже на девять малышей добавилось. Порадовал ты меня, Демидушка. Ох, как порадовал. А что от таких добрых новостей с Аней и Златой будет? Я даже себе представить не могу. Ты мне вот что скажи, внучок, как там люди в поселении к нашей пропаже отнеслись? Да вроде всё спокойно прошло, деда. Ты же сам на моём свадебном пиру объявил всем присутствующим поселянам, что вы, выполняя озвученное на общем сходе решение имперских чиновников, отправляетесь в столицу губернии. а возможно, даже и в саму столицу Российской империи, дабы подтвердить свои родовые бумаги и звание. Ибо только вы вчетвером не успели принять участие в прошедшей переписи населения. Все присутствующие восприняли твои слова как должное, а по сему нам никто никаких вопросов не задавал. После вашего ухода в нашем доме стало как-то непривычно тихо. Даже мои сестрицы-близняшки старались говорить в полголоса. Лишь мои матушка с отцом вели себя так же, как и прежде, словно бы у нас ничего не произошло. Матушка как ездила лечить больных по деревням и дальним хуторам, так и продолжает ездить. А отец постоянно занимался делами поселения в своей управе. «Ну и добрый, что так все получилось». Ты и Димидушка тут побудешь или домой отправишься? Домой мне идти надо, деда. Меня там Еринка с малыми детками заждались уже. Ждут не дождутся, когда я с охоты возвернусь. Ну, тогда ступай, внучок. Боги тебе в помощь и передавай Ярославу, что никуда переселяться жителям поселения не надо. Но на одном из островов посреди болота добрый схрон для жителей сделать не помешает. Надеюсь, в следующий раз мы тебя все вместе на базе встречать будем и устроим праздничный пир.